И как судно отплыло через несколько часов после того, как они на нем очутились. Все это неудивительно со стороны нашего директора, отвечает старый учитель. Очередная его выходка не первая и не последняя. Настоящий потомок Барнума, который в конце концов скопроментирует компанию. Бесцеремонийший господин, которому следовало бы взять несколько уроков умения держать себя. Один из всех янки которые разваливаются в кресле,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 «Особенно в конце каждой четверти года», – отвечает Фраскулен, – «его обязанности казначея труппы начинают приобретать весьма важное значение». В ответ на заданный ему вопрос о соперничестве между двумя частями острова Атанас ремюс подтверждает слова Калистуса Менбара. «По его мнению, это соперничество является темным облаком на горизонте острова и даже угрожает ближайшим будущим бурей».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 «Можно подумать, что самое дневное светило тащит его на буксире», – декламирует Ивернес, или, выражаясь более изящно, будто в него впряжены кони божественного Аполлона. Замечание это столь же справедливо, сколь и поэтично, но Себастьян Цорн в ответ только пожимает плечами. Ему не по вкусу роль буксируемого против воли. «Подождите», – твердит он, – «мы еще посмотрим, чем кончится вся эта авантюра».